Антон Емельянов, Сергей Савинов, «Последняя петля», книга пятая, «Наследие Аури», пролог. Когда твой очередной день начинается в прошлом, пусть и недалеком, в голову приходят странные мысли. Например, «Сейчас стоило моему сознанию проясниться в утро понедельника». Я сравнил свою жизнь с перезагрузкой компьютерной игры после неудачи. В то же самое время, та же самая локация. Единственное отличие, если бы все это было игрой, вряд ли стоило ожидать сюрпризов. Вот как сейчас. Таксист Великалу, вынужденный раз за разом уводить свою машину от столкновения со мной, громко ругаясь, объехал застывшую на мостовой фигуру и остановился. Остро запахло горелыми тормозными колодками. Двигатель старой машины работал на холостых оборотах, заметно при этом захлебываясь. Вот только почему так темно? «С вами все в порядке!» — закричал великалу. «Я вас не задел?» Черный дым застилал утреннее солнце. Поэтому-то автомобиль стоял с зажженными габаритными огнями теперь я слышал доносящийся издалека тревожный клек от сирен слившихся в странную и пугающую симфонию орбитальный корпус пытается их задержать но тех похоже слишком много кричал калу усиленно дергая меня за рукав и пытаясь утащить к машине садитесь грянул взрыв затем еще и еще один в конце улицы вспучился огненный гриб мгновенно почерневший и расползшийся в разные стороны чернильными клубами. «Да скорее же ты!» Таксист силой дернул меня, но я как раз уже выпал из прострации и сам двинулся к заведенной машине. «Ого! Смотри!» На этот раз Калу сам замер от изумления и, задрав голову, смотрел в дымное небо. Я тут же поднял взгляд и увидел то, что так впечатлило таксиста. Огромный корабль, дымящийся и горящий в нескольких местах, завис над городом и методично обстреливал какие-то невидимые нам точки. И разрази меня гром, как говорят моряки, если это не один из боевых космолетов сопротивления. Терновый венок колонелей и белая лилия командера. Этот знак на борту я слишком хорошо знаю, чтобы ошибиться. Значит, повстанцы так решили начать новый цикл, сходу и грубо разгромить Землю вместе со мной, Старым Беном и остальными? Хорошо, что после того, как я уничтожил браслеты, воспользоваться кораблями Маури у них точно не получится. Или их задумка на самом деле заключается в чем-то другом? Например, командный состав летит к Фьорну, а остальные просто отвлекают внимание заодно пытаясь уничтожить опасного меня. Похоже на правду. Да. Но есть один нюанс. Что-то мне подсказывает, что без станции Маури на Фьорн не пробраться, и сопротивление в итоге лишь потеряет корабли и время. Впрочем, это всего лишь моя догадка, так что будет лучше и мне самому поспешить. Для начала связаться с Ами и бароном Салдоком. Предупрежу обоих, потом призову фрегат Арика, подберу всех по очереди. И уже все вместе полетим на Фьорн. Как раз пока Великалу Калу завороженно смотрит на бомбящий море родной город линкор повстанцев и не обращает на меня никакого внимания. Хотя нет, так как средств связи у меня нет, меняем пункты плана местами. Сначала решу вопрос со своим семейным космолетом. Как там я в прошлый раз обращался к встроенному вауру чипу управления? Вроде бы так. Функция призыва недоступна. Необходима активация присутствием. Альтернативный вариант доступа – перенос на корабль. Знакомые строчки, знакомый ответ. Пусть и не самый приятный. Похоже, как и в прошлой петле, мне придется отправляться на корабль солдоков и договариваться с китцем. Очень хочется надеяться, что он опять не станет на меня нападать. Вот только как воспроизвести ту чистоту, о которой он говорил в прошлый раз, я не знаю. Ладно, как-нибудь справлюсь, вот только не будет ли слишком поздно. Пока я прилечу сюда с Хризалиса, боюсь, от того же Бена уже мало что останется. Может быть, рискнуть немного и попробовать прихватить его с собой? по идее битва пока еще идет далеко от нас, а если прижмет всегда можно перейти к плану б и все таки отправиться на корабль одному жжух над нашими головами на бреющем полете промчался истребитель орбитального корпуса выбив воздушной волной уцелевшие стекла в окнах домов и мы с Великалу, калу не сговариваясь прыгнули в машину хлопая дверцами пусть это вроде как и свои Но умереть от их невнимательности или дружеского огня мне бы все равно не хотелось. Власти объявили эвакуацию. Калуф давил в пол педаль газа и, борясь с испугом, принялся тараторить последние новости. А потом вдруг внезапно замолчал эфир. «Не зная, что эти повстанцы сделали. Как-то влезли в центральную сеть или снесли передающие антенны. Вы, наверное, и не знали, куда бежать». Тут он повернулся ко мне, уставившись немигающим взглядом. А потом, словно спохватившись, заложил крутой поворот, объезжая горящий перевернутый автобус. Краем глаза я заметил несколько тел, лежащих на мостовой в беспорядке. Повстанцы не церемонились с моей планетой и ее жителями. Мне... мне нужно к Прибрежной. Я не сразу вспомнил название улицы, где было расположено убежище Бена. «Вы сумасшедший!» — Великалу тут же округлил глаза. «Чтобы уехать из города, нужно двигаться в другую сторону, а там все горит, если уже не сгорело». Тут я заметил передатчик на руке у таксиста, а также встроенный в машину приемник. Кстати, ведь в этих приборах есть все, что мне нужно для создания простейшего межпланетного шифратора. Там еще могли остаться люди и Вели, продолжая говорить самым спокойным тоном, Я ошарашил своего водителя, стянув с его руки браслет, а потом вырвав из приборной панели блок мультимедиа. «Вы же верный подданный империи Великалу». Употребив имя, которое он еще ни разу не произносил, я заставил таксиста тревожно нахмуриться. «Интересно, что сейчас творится у него в голове. По крайней мере, он не мешает мне курочить его технику». Осталось совсем немного, секунд двадцать, и можно отправлять сообщение. Великалу тем временем резко сбросил скорость и, включив правый поворотник, что явно было необязательно во время бомбардировки города, остановил машину у тротуарного бордюра. «Мы знакомы?» – нахмурившись, спросил мой таксист, параллельно нащупывая что-то у себя за поясом. «Опа!» А ведь наш таксист оказывается вооружен. Пожалуй, стоит обезопасить себя от возможных сюрпризов. Внушение. Внушение. Я воспользовался тем, что мы сидели рядом и коснулся плеча Вели, словно подбадривая, а на самом деле устанавливая тактильный контакт для срабатывания техники. Я, лорд Салдок, представляю здесь на земле империю Вели. Уверенным голосом заявил я, строго глядя таксисту Калу в глаза. «И мне нужно спасти верноподданных императора Ривака, которые ждут моей помощи». Недолго думая, я даже врать не стал, решив обойтись самой настоящей правдой. «Конечно, лорд Салдок». Мой собеседник даже начал заикаться. Вот только скорее от неожиданности, а не от страха. «Вы сказали, прибрежное? «Вперед, великалу!» Я подбодрил своего водителя и вернулся к сбору передатчика. Таксист явно порывался спросить, откуда член аристократической семьи знает его имя, но решил, что момент сейчас все же неподходящий. Он вдавил педаль газа в пол, и машина, натужно взрывев двигателем, рванула вперед, заставив меня вжаться в спинку сидения. Впрочем, это не помешало мне довести до конца сборку устройства связи, и первым делом я отправил сообщение Ами. «Почему ей?» «Ну, она же у нас самый ценный член команды, не считая меня». «Кстати, насчет этого...» Подумав, я на всякий случай дописал в конце сообщения открытым текстом предупреждение насчет убийц, добавив подробности, что запомнил в прошлой петле. Вышло немного провокационно, но звонок не прошел, а с живой Ами мы точно придумаем, как сгладить это нарушение секретности. Так, кто у нас следующий? Экс-контрабандист и его команда? Едва я успел отправить код для старого Бена, как он сам вышел на связь. Все же старый пройдоха умеет быстро вычленить самое главное. А соотнеся мое сообщение и атаку планеты неудивительно что он решил поговорить правда без видео только со звуком лорд вместо приветствия уточнил экс контрабандист мы с ребятами уже собираемся прорываться на нашем аренака через заслон повстанцев официальные сми молчат но я по своим каналам узнал что на помощь земле никто не идет пока с ними сражается только орбитальный корпус наместника и все все по делу и даже поделился со мной информацией. Все же я не прогадал, когда пригласил Бена к себе в рот солдоков. «Ждите меня, я заберу вас, и тогда все обсудим», спустя секунду ответил я и нажал отбой. «Вот ведь странно, если те самые каналы, о которых говорит Бен, не врут, и Империя действительно никого не отправила на подмогу, значит, случилось что-то еще более серьезное». И Ами вдобавок ко всему тоже молчит. «Может, я опоздал?»